Глава восьмая. Рыжий и находец. Птолемей увидел Таи с верхом на темно-пепельной лошади, когда возвращался вместе с Александром, Гефестионом, Черным Клейтом или Антиском, начальником тесалийской конницы с прогулки к пирамидам. Александр ехал на Букефале, проезжая любимого коня в ранний час дня.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 «Самоуверенность», — насмешливо заметил Гефестион. «Твоя без тебя?» «Я сказал, мечта», — упрямо повторил Птолемей, испытующий, глядя на Таис. Она положила обе руки на холку лошади, подняв высоко голову и смотрела только на Александра, словно завороженный его взглядом. Чуть сведя брови, Таис закинула ногу,